Глава 6. Неожиданно для Алексы и Дженни, ноябрь выдался богатым на встречи. Каждые 3 или 4 дня, не меньше, чем на 30 секунд между ними устанавливался контакт. Встреча предшествовала обычная дрожь, бегущая по спине, на смену которой приходило состояние психофизического расслабления. Сознание наполнялось чувством покоя и безмятежности. Ни шум, ни стон не нарушали эту тишину, и никакой боли, кроме слабой мигрени в конце разговора. разговаривали они, как теперь было очевидно обоим, без слов, мысленно. Чтобы убедиться в этом окончательно, Алекс позаимствовал у отца маленькую цифровую видеокамеру и, запершись в своей комнате на все выходные. Он поставил камеру на штатив рядом с письменным столом и направил объектив на кровать. Чтобы включить её и начать запись, достаточно было нескольких секунд. Как только Алекс в очередной раз ощутил дрожь, предвещающую встречу с Дженни, Он нажал на кнопку запись. Алекс, вот и ты. Он почувствовал, как по телу пробегает тёплая волна. В этот миг что-то будто открывалось его сознанию. Алекс, перед тем как все физические ощущения покинули тело, из его груди вырвался судорожный вздох. Дженни, нам нужно встретиться. Алекс, казалось, мельком увидел на лице Дженни улыбку. Это невозможно. Как же мы встретимся, если ты Слушай, я знаю, что ты там. Я всегда знала. Но всё это слишком странно. Мне страшно. Я тоже боюсь. Ну и что? Не знаю, как объяснить, но твой голос стал чем-то, без чего я уже не могу обойтись. Твоя улыбка существует в моей голове. И я знаю, что, может быть, на самом деле, она у тебя не такая. Может, и ты совсем другая. Но я не смогу спокойно заснуть сегодня вечером или в любой другой вечер, если соглашусь с мыслью, что никогда тебя не увижу. что ты всего лишь сон. Слова Алекса на несколько мгновений зависли в пространстве. Может, я и есть всего лишь сон. Да, лучший сон, который мне когда-либо снился. Но сны обычно рассеиваются. А тогда я не хочу просыпаться. Дженни ничего не ответила, но теперь, кроме улыбки, Алекс увидел внутренним зрением её большие блестящие глаза и нерешительность на лице, какая бывает у человека, который пытается скрыть эмоции. и закусывает губу. Я никогда не испытывал ничего подобного, продолжила Алекс. Его слова как будто осветили лицо Дженни. Он увидел её сияющие глаза, дрожащие губы, чуть наморщенный лоб. "Кажется, я тебя вижу", сказала Дженни. "Твоё лицо возникло у меня в голове". Именно это происходило сейчас и с Алексом. "А что если я другой? А что если я другая?" Эти два вопроса какое-то время эхом повторялись друг за другом. Ты не сон, Дженни. Ты теперь часть моей жизни. Я хочу встретиться с тобой, даже если для этого мне придётся пролететь через весь земной шар. Последние слова Алекса, как будто преодолели сопротивление девушки, в чьей душе боролись два противоположных чувства. Одно согревало ей сердце, и в то же время из-за него она чувствовала себя одинокой среди друзей, одинокой в реальном мире, в котором жила каждый день. Другим чувством была боязнь очароваться иллюзией, а потом внезапно очнуться и увидеть, как сон рассеивается. Вот что удерживало её от движения навстречу Алексу. Мысли шли чередой, и Дженни с Алексом не могли ничего сделать, чтобы их сдержать. Безмолвный диалог вырвался из-под контроля, дав волю их потаённым чувствам. Когда чуть позже Алекс открыл глаза и сквозь рябь увидел потолок своей комнаты, он понял, что вернулся в реальность. Свет в его голове погас. Голос Дженни теперь звучал далёким эхом. Ярко-красный светодиод камеры указывал на то, что запись продолжается. Алекс медленно встал с кровати, разминая онемевшие ноги и руки, и подключил камеру к компьютеру. Он появился в кадре после того, как нажал REC на задней панели камеры и рухнул на кровать. Алекс заметил, что его глаза двигались под веками за несколько секунд до контакта. Затем Судя по расслабленным мышцам лица, он впал в состояние транса. Невозможно было разобрать, что именно он бормотал незадолго до пробуждения. Алекс расслышал только сон и шар. На самом деле, в конце этого разговора, состоявшегося 23 ноября 2014 года, Алекс пообещал Дженни, что найдёт её, превратит их сон в реальность, чего бы то ни стоило, даже ценой собственной жизни. У него не было выбора. Он должен это сделать, так велело его сердце. Но не только. Прошлым утром мама отправила его в подвал. Алекс уже много лет не спускался в эту каморку размером 2х3 м, расположенную в узком и пыльном подземном туннеле, попасть в который можно было с внутреннего двора. По традиции, ровно за месяц до Рождества в доме Лория наряжали ёлку. Итак, Алекса послали за коробкой с шарами и мишурой. искусственная ёлка и мешочком со спутанной электрической гирляндой. Подвал приветствовал воскрипом покасившейся деревянной двери. К счастью, выключатель здесь ещё работал. Внутри царил хаос: груды коробок, старая гладильная доска, два костыля, обломки горного велосипеда, который он даже не помнил, и прочий хлам. Алекс заметил в углу длинную обтрёпанную коробку. Сквозь порванный сверху картон проглядывала макушка ёлки. Отлично, подумал Алекс и сосредоточился на пирамиде из коробок. На нижней по диагонали было написано красным фломастером рамки. На ней стояла коробка, отмеченная белой наклейкой с синими каракулями. Судя по почерку, надпись сделал отец. Алекс наклонился поближе и расшифровал слово плитка. На третьей коробке не было маркировки. Тогда он наклонил голову и на другом её боку прочитал Ёлочные игрушки. Нашёл. С облегчением воскликнул Алекс. Роис в хламе без особой надежды найти мешок с гирляндой, Алекс наткнулся на раритет, о котором давно забыл. На свою любимую игрушку. Это был робот высотой сантиметров 30, синий, с красными руками и ногами и эмблемой на груди. Алексa будто бы отбросило на 10 лет назад. Он вряд ли вспомнил бы подробности того времени, но этого робота не забыл. Прелесть этой игрушки была в том, что она могла служить довольно вместительным сейфом. Нажимаешь на кнопку сзади на шее, и верхняя половина корпуса отщёлкивается. Алекс так и сделал и застыл от неожиданности. "Это что такое?" сказал он вслух, увидев внутри робота видеокассету. Он вытащил её и прочитал на наклейке: "Смотреть 22 ноября 2014 года". Чепуха какая-то. подумал Алекс, засовывая кассету за пояс и прикрывая её толстовкой. Это же сегодня. Вернувшись в квартиру, Алекс оставил рождественские коробки в гостиной, закрылся в своей комнате и вытащил из-за пояса видеокассету. Руки подрагивали от волнения. Алексу не терпелось узнать, что на видео. Как только родители ушли за покупками, он побежал в гостиную, чтобы найти старый видеомагнитофон, который давно заменили проигрывателем Blu-ray. В конце концов, Алекс нашёл его в сундуке за диваном, где он лежал под грудой старых журналов и бумаг. Он был в идеальном рабочем состоянии. Однако, когда Алекс подключил устройство к телевизору и вставил кассету, на его лице отразилось разочарование. Он недоуменно поднял брови, наблюдая, как DeLorean Марти Макфлая мчится со скоростью 88 миль в час по направлению к 1955 году. О'кей, назад в будущее. И что? пробормотал Алекс, потянувшись к кнопке стоп на видеомагнитофоне. Он уже собирался на неё нажать, когда фильм вдруг прервался. По серому экрану пошла рябь, как будто фильм в этом месте стёрли, а потом появилось изображение. Алекс увидел мальчика лет 5-6, который сидел на полу скрестив ноги и узнал в нём самого себя. На заднем плане виднелась старая плетёная корзина с игрушками. Рядом на старом бордовом кресле Верх ногами лежал огромный плюшевый медведь. Все эти вещи давным-давно перестали быть частью обстановки его комнаты. Стены были увешаны постерами Айртона Сенны, Айртона Сена до Сильва, 1960-1994, бразильский автогонщик, трёхкратный чемпион мира в классе Формула-1, 1988, 1990, 1991, Майкла Джордана и других спортсменов. Маленький Алекс Сидел на полу по-турецки. На нём была футболка с изображением дядюшки Скруджа в синих штанах, ныряющего с трамплина в бассейн с золотыми монетами. Светлые волосы Алекса лежали на голове шапочкой, а чёлка чуть ли не закрывала глаза. Он поднял взгляд и посмотрел прямо в объектив. Слова, которые мальчик произнёс своим детским голоском, были столь же ясными, сколь и обескураживающими. Это сообщение мне, когда я вырасту. В ноябре 2014 года Мне придётся уехать. Я поеду к ней, пока не стало слишком поздно. Затем мальчик встал с пола и скрылся за кадром. Экран стал чёрным. Через несколько секунд снова появился Майкл Фокс в своей сараюшке в Хилвелле 1950-х годов. Это невозможно, подумал Алекс, перемотав плёнку на минуту назад. Посмотрел запись снова и убедился, что все слова расслышал правильно. Перемотал плёнку в начало. сходил в подвалы, положил кассету обратно в старого робота до того, как родители вернулись домой. На ВЧ был указан именно тот день, когда он её нашёл, и сообщение, которое он сам оставил, было недвусмысленным. Наоборот, оно было даже слишком однозначным. Потрясающе однозначным. Во всей этой истории было что-то абсурдное, и надо было в ней разобраться, даже если для этого придётся проехать через полмира. и только один человек в состоянии помочь ему осуществить этот план. Не уверена, что это хорошая идея, сказала Валерия Лория, расставляя тарелки на столе. По столовой разлился запах поджаренного на масле лука-шалота с морковкой и зеленью. Мама Алекса взяла пульт и выключила звук в телевизоре, потом поставила в центре стола кувшин с водой. И надолго ты собрался в гости? Густой голос Джорджо, отца Алекса, как обычно, звучал очень твёрдо. на все длинные выходные, Алекс кивнул. Не понимаю, какая в этом необходимость. Как будто вы мало видитесь. Алекс собрался было возразить, но мама остановила его взмахом руки. Он сдержался и сел на своё место. Большая кухня дома Лория была обставлена антикварной мебелью из тёмного дерева с резным растительным орнаментом и латунными ручками. Центральное место занимал длинный стол из цельного дерева, над которым висела хрустальная люстра. На противоположной от плиты стене стоял дубовый буфет 1950-х годов, хранивший за стеклянными дверцами серебряный сервиз, предназначенный для особо торжественных случаев. Алекс ненавидел столовую, просто терпеть её не мог, впрочем, как и все остальные комнаты. Их квартира представлялась ему изысканной золотой клеткой. В пятницу в школе собрание, нерешительно сказал он. Но его запросто можно пропустить. Я мог бы пойти к Маркову в четверг вечером. и остаться у него до воскресенья. Отец какое-то время молча смотрел на него, затем развернул салфетку и положил её себе на колени. Валерия взглянула сначала на мужа, потом на сына. Она понимала, что именно ей придётся найти решение, которое устроит обоих. Разве у тебя нет игры в воскресенье? спросила она. Не, её отменили. А как же тренировки? вмешался Джордж. Плей-офф уже близко. Алекс не ответил. Он знал, что отец прав. Ты всё-таки капитан команды или я ошибаюсь? Может, сейчас не время тратить выходные на то, чтобы играть на PlayStation с чокнутым другом? Марко не чокнутый, он гений. Ну да, конечно. Алекс во второй раз держался. Он решил не спорить с отцом, чтобы не рисковать планом. Ну так я пойду к Марко? Валерия обменялась взглядом с Джорджо, который уже увеличил громкость телевизора, предоставляя ей право дать разрешение сыну. Иди, иди. ответила Валерия. Начался анонс главных новостей, а этот момент в их семье означал конец споров. Получилось. Первое препятствие преодолено.